Глава вторая. Богомолов, генерал КГБ. Парень, внесший некоторую поправку в обычную разборку двух группировок, не мог себе представить, что его вспоминают не только те, с кем он только что разделался у палатки, но и человек, сидящий в огромном кабинете учреждения, совсем недавно внушавшего ужас целому народу и ненависть другим странам. Хозяин кабинета явно находился в плохом настроении. Это был полковник Богомолов, получивший после провала августовского путча звание генерала за успешное руководство операции по обезвреживанию генерала Галина и возглавивший отдел, которым и руководил погибший Галин. Так случилось, что Богомолов сам себе обеспечил продвижение по службе и новый чин. Его плохое настроение было вызвано тем, что уже несколько месяцев не выполнялся его приказ найти и задержать Савелия Кузьмича Говоркова. Было от отчего нервничать новоиспеченному генералу. Ситуация в стране была крайне неустойчива. И провал путча не давал никаких гарантий долгожданного мира и стабильности в российском государстве. Приблизившись к верхнему эшелону руководства, Богомолов столкнулся с такой мерзостью, с такими страшными людьми, что ужаснулся и несколько дней находился в полной прострации. Пытался сначала алкоголем заглушить свои новые знания, но это только усугубило его плохое настроение. Почувствовав, что такой путь может привести к петле, он бросил испытывать себя на алкогольную прочность и ударился в самоанализ. Стал подумывать об отставке, но и этот путь посчитал для себя трусливым и унизительным. Запутавшись окончательно, генерал Богомолов пришел, наконец, к выводу, что не имеет морального права оставлять свой пост. Он понял это, задав себе довольно простой вопрос. Кому будет выгодно, если все честные уйдут от борьбы в сторону и этим облегчат жизнь врагам и проходимцам? Ответив на этот вопрос, Богомолов пожалел, что не задал его себе раньше. Однако принятое решение заставило его сильно измениться. Он стал подозрительным и недоверчивым. Если раньше, встречая нового человека, он доверял своей интуиции, то сейчас стал доверять только фактам, да и то неоднократно проверенным. Сотрудники, проработавшие с ним несколько лет, Удивлялись этим изменениям в его характере и относили их насчет новой должности и званий. «Загордился человек! Снизу не доплюнешь!» — вздыхали они за его спиной, но в глаза заискивающе улыбались, говорили только комплименты, и этим еще сильнее раздражали богомолу. Чем больше он узнавал о том, что происходит наверху, тем больше его заботило отсутствие сведений о Савелии Говоркове. Этот талантливый прирожденный боец слишком много знал того, чего ему не положено знать. Его знания могли повредить, нанести ощутимый вред органам и стране. Здесь Богомолов немного лукавил. Больше всего его заботило то, что Савелий знает о нем саму. «Не дай бог, что изменится в стране, и к власти придут реакционные силы». Даже про себя Богомолов не в силах был назвать их настоящим именем – фашистские. Да, у него в силу должности им занимаемой скопилось достаточно сведений о существовании профашистской организации, собравшей под свои знамена большие силы, которые всеми средствами пытаются захватить власть в стране. Многим депутатам, Заморочили головы демагогическими лозунгами, и они, не понимая, куда их ведут, стали в оппозицию президенту России и правительству. Начали блокироваться все правительственные указы и постановления, издаваться противоположные законы, и противостояние все больше увеличивалось. Народ, пославший своих избранников в советы всех уровней, все больше убеждался, что его чаяния и заботы меньше всего волнуют депутатов. Народных избранников прежде всего волновало их благополучие, льготы, машины с личными водителями, дачи, квартиры и зарплаты. И все это происходило на глазах простых людей. Богомолов понимал, что долго так продолжаться не может, и рано или поздно должен произойти взрыв. А умелая тактика оппозиционеров привлекла в свои ряды многих деятелей антиправительственного толка. Испокон веков известна народная мудрость. В мутной воде легче рыбку ловить. Противостояние становилось взрывоопасным. И даже сам Богомолов не мог с достаточной вероятностью определить, кто придет к власти. При таких условиях он просто обязан обеспечить себе защиту и от тех, и от других. Времени Времени оставалось очень мало. По его сведениям, спикер Верховного Совета и один из претендентов в президенты решили объединиться, и объединение придавало им реальную силу. Сознавая это, они могли пойти на крайние меры. Проанализировав создавшееся положение, Богомолов пришел к выводу, что при любом исходе противостояния он должен заполучить Савелия Говоркова раньше, чем его захватят те или другие.